Наконец-то! Сидение под замком и прогулки до спорткомплекса в сопровождении Вадима сидел уже в печенке. А съезд дарил возможность обрести хотя бы свободу передвижения. Пусть и не отменит навсегда занятия, где тонин хахаль меня возит мордой по паркету. На белом прямоугольнике было затейливым шрифтом написано два слова на английском языке. Точнее, одно слово, но на самом деле два. Короче. Черные буквы складывались в название какого-то заведения. Сибир-Сибир. Съезд в 20.00. Вадим, мне нужно подготовить нашего неофита. Не хватало еще, чтобы по его внешнему виду судили о всех нас. Не то чтобы меня это замечание как-то обидело. Но что не так с моим видом? Подстрижен, выбрит, одежда чистая. С утра свежую футболку натянул. Чего еще тебе надо? Новая аристократия мира. Костюм, как у пижона ФСБшника. Или бабочку на шею. Тремя минутами позже выяснилось, что я почти не ошибся. Тоня отвела меня в свою комнату и достала из шкафа-купе плечики с висящим на них пиджаком темно-серого цвета. «Я последний раз такую хрень на выпускной одевал», чувствуя растущее раздражение, сообщил я девушке. «И ты не планировал...» «Рот закрой, деревня!» Беззлобно буркнула Антонина. «Мне совсем не интересны твои предпочтения в одежде, но мы приглашены на мероприятие определенного формата». «Там нельзя появиться вот так». Рука девушки описала кривую, очерчивая меня по контуру. «Джинсы, кстати, дорогие», — попробовал я зацепиться за последнюю линию обороны. «Но проиграл. Спорить с дипломатом — смешно. Даже не буду упоминать, как она выстроила свои слова в такой последовательности, что прозвучавшие в ответ мои сделались жалкими и неубедительными. С другой стороны, не слишком-то я и старался». В конце концов, в новом мире нужны учителя, и было бы верхом глупости отказываться от доставшихся тебе бесплатно. Ну, почти бесплатно. Следующие часы, наряженные как чиновник-казнократ на муниципальном корпоративе, я учился ходить, садиться и вставать. А еще произносить слова «Здравствуйте», «Очень рад» и «Спасибо». Держать вилку и нож, но не так, как я всю жизнь считал правильным. Высчитывать объем отрезаемого кусочка пищи, ведь он, мать его, должен быть вполне определенного размера. Съезд кланов должен был произойти в ресторане под названием «Сибирь-Сибирь». В общем, если бы кто-то пришел и сказал «Лях, госпсо-мутантом драться», я бы с радостью бросил весь этот этикет и хорошие манеры и рванул на городскую свалку. Попинался бы с чудовищем в холке достигающего моего плеча, Вырвал ему кадык, то есть, другими словами, прекрасно провел время. Но спасительного предложения никто не сделал. Тони была настроена очень решительно, так что остаток дня я играл роль комнатной собачки. «Ладно», — устало выдохнула она, когда за окном начало вечереть. «Большего из тебя за такое короткое время не вылепить. Я чуть не задохнулся от такой наглости. Кто тут работал вообще?» Вздыхает она, понимаешь. «Ах!» С каким былом приходится работать? Да я уже собственные возможности перешагнул раз 25. В Бундиане могу сниматься на уровне Крейга. Но до на нашего Коннери тебе все еще далеко. Пожалуй. Тогда давай собираться. Как и следовало ожидать из названия, ресторан был ультрамодным и мегапафосным. Ну, не могли назвать нормальное заведение вот так. Сибирь-Сибирь. Наверняка в иные дни тут собирался всякий свет Новосибирска, богатые толстяки с анорексичными моделями, бизнесмены, политики, силовики. Сегодня же заведение оказалось закрытым на спецобслуживание, о чем свидетельствовала соответствующая табличка на стеклянной двери и пятерка воинов с предельно отсутствующим видом прогуливающихся неподалеку. Еще двое швейцаров стояло возле входа. Другими словами, есть богатеи, а есть элита и это совершенно разные слои общества по уровню возможностей. Тоня протянула одному из охранников визитку, тот покрутил ее в руках, после чего кивнул напарнику. Второй воин открыл дверь, и делегация клана Ланских оказалась внутри. Мы пришли втроем. Тоня, Вадим и я. Наставника, к слову, тоже приглашали, но он отказался. Буркнул, что новусов из разных семейств он видит настолько часто, что они стали его утомлять. Всю дорогу от микрорайона до центра воин молчал, а дипломат доставала проверками. Все ли я правильно запомнил? Я на остатках терпения отвечал на вопросы, называл по имени-отчеству всех ноусов, которые собирались прибыть на съезд, и потихоньку зверел. Этот цирк с конями начинал выводить из себя. Создавалось впечатление, что из начала 21 века мы прямиком попали в середину 19-го со всеми его приемами, балами, лакеями и юнкерами еще бы фраг на меня напялила и на голову цилиндр. Но сдержался, слава ктулху. Было бы совершенно неприличным войти в дорогой ресторан в окровавленной одежде. Тем более такой ресторан. Не буду описывать весь его бессмысленный, на мой взгляд, декор, всю эту мешанину из света, дерева, стекла и зеркал. Дизайнеры явно серьезно поработали с проектом, но исполнение в натуре получилось таким себе. Не знаю, в чем была проблема. Может, заказчик в последний момент решил внести незапланированные изменения. Или строители накосячили, но на выходе получился совок в рюшечках и глянце. Как если бы СССР не развалился, а продолжил жить в этом отдельно взятом кабаке. Но при этом лубочный такой СССР. Не знаю, может, на меня приготовления к съезду комитета так подействовали. Или сами эти понятия, пришедшие из прошлого века но я смотрел на современные материалы и стилевые решения и видел совок, а его у нас в Благовещенске было более чем достаточно. Хотя вроде с чего бы. Низковисящие теплые лампы над столиками явно пришли сюда из кофеин. Странные фотографии на стенах из выставочных галерей. Разве что монументальная деревянная мебель тут была не к месту. Такая скорее органично смотрелась бы в пивнике или в гостиной у 70-летней бабули. За дверями нас встретил еще один воин. Хлипкий на вид паренек. Едва заметно наклонил голову в знак приветствия, он отвел нашу делегацию в отдельный кабинет. Здоровенный такой, отделанный лакированными деревянными панелями. Тоже привет из 80-х. И с монструозным столом в центре, за которым уже собралась настоящая элита этого города. Их было четверо, а не пятеро, как я ожидал. Четверо среднего возраста мужчин, ровесников Вадима примерно, одетых в консервативного покроя костюмы. Никакого тебе блескучего отлива и модных стежков по вороту. Нестареющая классика, короче. Хмурые лица, враждебные взгляды и практически осязаемая ненависть, висящая над их головами. Тоня столько мне рассказывала про них, что я без труда узнал каждого. Справа сидел Григорий гольдман седоватый мужчина с глазами на выкате. Следующим был Петр Симонов. Его я опознал по гладко выбритой голове и крючковатому носу. Андрей Пиллер, киношного вида красавчик, чем-то неуловимо напоминающий Ричарда Гира, только не такого морщинистого, как в последнем его фильме. И Илья Гончаренко, худой будто смерти, с выражением лица гопника, встретившего на выходе из темного парка парочку влюбленных. Отсутствовал только... Русико Лалидзе, которого девушка описала коротко «звероподобный обрек». Все члены комитета были дипломатами из разных кланов, собравшиеся сегодня здесь с одной только целью – посмотреть на живого и не кусающегося ликвидатора. «Добрый день, господа», – Тоня, едва войдя, нацепила на лицо маску хорошей девочки с бантиками. «От имени семьи Ланских благодарю вас за приглашение». Вадим только голову склонил в знак приветствия, как, впрочем, и комитетчики. Я тоже не стал выделываться и последовал их примеру. «Присаживайтесь, молодые люди», произнес Голдман, по очереди осмотрев каждого из нас своими неприятными глазами. «Лолидзе, как всегда, опаздывают. Подождем их представителя». Мы, словно по команде, разместились на противоположной от комитетчика в столе массивного стола и чинно сложили руки перед собой. Антонина во время инструктажа особенно настаивала на этом жесте, утверждая, что так принято на собраниях ноусов, мол, демонстрация добрых намерений. Весело живут. Что тут скажешь?